Большая приборка. Император небрежно ковырнул носком сапога стружки и опилки, покрывающие толстым слоем все пространство под строительными лесами, обступившими корпус корабля. На Галерном острове одновременно строились. В большом каменном эллинге броненосец «Орел», а в деревянном крейсерском бронепалубный шеститысячный «Витязь». В обоих помещениях картинка была одинаковая. Отходы деревянного зодчества с угробами возвышались прямо под строительными лесами. Рядом с ними радовали глаз пирамиды хорошо просушенных деревянных монтажных заготовок. А над всем этим пожароопасным великолепием на помостках лесов весело полыхали горны для раскаливания заклепок. «Скажите, Владимир Павлович!» Обратился император к Верховскому, старательно перекрикивая грохот кувалд, бьющих по металлу. — Что будет, если эта конструкция? — указал он на треногу горна. — Опрокинется на деревянный помост или рухнет вот сюда! Палец монарха уткнулся в приличного размера кучу строительного мусора из обрезков досок и брусьев, щедро пересыпанных опилками и стружками. Верховский застыл каменным изваянием. Он успел накрутить хвосты прорабам и мастерам, которые сейчас торопливо скрывали следы производственного брака на стапелях. Но вот такого хода конем не предусмотрел. Император оглянулся на толпящихся позади инженеров-кораблестроителей. С головы до ног оглядел бледного начальника морского технического комитета и решительно взялся за совковую лопату. — Ну что, Владимир Павлович, пока никто и ничто тут не сгорело, берите в руки инструменты и начнем наводить порядок. Через два часа, когда обалдевшие рабочие малость привыкли к виду монарха, во главе адмиралов, убирающих строительный мусор и присыпающих песком все огнеопасные места... Император поразбойниче свистнул и повелел своей строительной бригаде сворачиваться, передав лопаты и метлы в руки профессионалов. Инженеров-кораблестроителей ждало не менее увлекательное занятие — совещание по вечному русскому вопросу «Что делать?» «Как видите, журналистов сегодня у нас нет», — обвел император рукой стол, за которым тесно расселись инженеры и моряки. Зато много других специалистов. Привыкайте к кооперации со смежниками. Прошу прощения за то, что заставил вас сегодня помахать лопатами, но это было важно, чтобы убедить всех в необходимости наводить порядок. И он касается не только уборки строительного мусора. Нам везде требуется большая приборка. Представляю вам Александра Шершова и Владимира Лаврова из контрразведки. Они в течение недели внимательно наблюдали за верфями, ведущими строительство военных кораблей и обнаружили прискорбное состояние как с допуском на режимные объекты, так и с хранением проектной документации. Резюме. Сегодня наши заводы – открытая книга для агентов иностранных государств. Вывод. Будем повышать бдительность. Все соприкасающиеся с военными секретами уже сегодня должны сделать выбор или подыскать для себя более спокойное место службы или согласиться с некоторыми ограничениями при работе с секретной и служебной информацией. Режим на военных объектах, доступ к технической документации, кадровые вопросы – все это уже сейчас подлежит кардинальным реформам. И это касается не только самого специалиста. Надо привыкать к тому, что члены ваших семей и ваши друзья уже являются объектом внимания агентов иностранных государств. Поэтому прошу отнестись с пониманием, что вашей служебной и даже личной жизнью – Будет интересоваться также и наша контрразведка. Это необходимо для безопасности. Три раза подумайте, нужны ли вам эти хлопоты. Пока еще можно просто встать и уйти. Император еще раз обвел взглядом присутствующих. Товарищи не понимают. С грустью подумал он, вглядываясь в глаза, горящие любопытством, азартом, но никак не тревогой. Никто из них еще ни разу не сталкивался с работой силовых структур, которым поставлена задача кровь из носу добыть нужные сведения, не считаясь ни с затратами, ни с нормами общественной морали. «Вам сейчас раздадут правила работы и поведения для носителя секретной информации», — произнес он вслух. Обращаю внимание на такие нюансы, как карточные и иные долги, а также отношения с нашими прекрасными женщинами, которых совершенно бессовестно используют разведки иностранных государств. По залу прошел тихий ропот. Такие особенности работы спецслужб в самом начале XX века были за пределами понимания а потому тихие слова монарха вполне походили на гром среди ясного неба. Да-да, понимаю ваше удивление и возмущение, но из песни слов не выкинешь. Западные охотники за головами весьма искусно расставляют силки для ловли интересующих их кандидатов на вербовку, жестко принуждая их к добровольному сотрудничеству. Попав в их сети, даже не пытайтесь справиться в одиночку, переждать, пересидеть и тем более перехитрить. Не получится. Только работая вместе, у нас появится шанс сражаться с ними на равных, а может быть...» Император улыбнулся в усы. «Иногда даже обыгрывать». Слава богу, хоть немного тронулось с места. Удовлетворенно отметил про себя монарх, наблюдая, с каким интересом обсуждают инженеры инструкции о ведении служебной переписки, хранении записей и документов. Люди инициативные и творческие, может, даже предложат какие-то свои варианты охраны государственных секретов или сконструируют что-то полезное нашим разведчикам для работы на территории противника. Ну что ж. Поднялся он со своего стула, когда все подписи были собраны, все инструкции прочитаны и жандармы удалились. А теперь поговорим всерьез о стратегии в нашем кораблестроении и начнем с результатов штабной игры. Напомню, безбронная эскадра нашего уважаемого Степана Осиповича противостояла германскому флоту под руководством адмирала Дикого. Контрольный обстрел броневых плит Круппа? Адмирал Макаров был явно смущен. Продемонстрировал, что восьмидюймовые орудия могут уверенно пробивать броню немецких крейсеров только с расстояния в 20, а шестидюймовки — 10 кабельтовых. Для того, чтобы сблизиться на расстояние эффективного боя, наши корабли должны пройти больше 30 кабельтовых под воздействием заградительного огня из фугасных и шрапнельных снарядов. Одним словом... Расчетные потери только во время сближения составили 40% от кораблей линии и еще половину во время перестрелки. Среди немецких броненосцев безвозвратных потерь нет. Все бои моим флотом проиграны с явным преимуществом противника. Таким образом, я готов признать ошибочность моих взглядов на безбронное судно. Не горячитесь, Степан Осипович! Остановил адмирала император. Штабная игра и контрольный обстрел броневых плит – это необходимые условия проверки на практике любой теории. И если что-то пошло не так, это совсем не значит, что она плоха. Быть может, тактика применения безбронных кораблей должна коренным образом отличаться от тактики броненосного флота, что представляет собой любой военный корабль. Это средство доставки к кораблям противника – Необходимого количества взрывчатки самым быстрым и эффективным способом, где артиллерия самый привычный, но далеко не единственный из существующих. — А что еще? Самодвижущиеся мины, но ареал их применения крайне узок, а минная атака будет неэффективна из-за необходимости сближения под огнем противника на расстояние пистолетного выстрела. — Зашумели моряки. — Да, — согласился император, — так оно и есть. Мины Уайтхеда и Шварцкопфа сегодня позволяют доставлять заряд весом 4 пуда на расстояние всего 5 кабельтовых. На такой дистанции атакующий безбронный корабль практически обречен. А доставленная масса взрывчатки сопоставима всего с двумя 12-дюймовыми снарядами. А вот теперь представьте, что у нас есть мина, доставляющая сразу 10 пудов взрывчатки, на расстояние 20 и даже 40 кабельтовых. Император усмехнулся, увидев, как вздернулись брови кораблестроителей, как недоверчивые улыбки расчеркнули их лица. «Двигатели Уайтхеда и Шварцкопфа не позволяют достичь такой дальности, но наши отечественные инженеры Шухов и Барри изготовили паровую турбину, способную разогнать снаряд массой в 100 пудов до скорости в 45 узлов». Правда, из-за несовершенства металла двигатель работает всего 7 минут, но этого достаточно, чтобы покрыть расстояние почти в 5 морских миль. Сейчас целая делегация наших инженеров гостит во Франции у Агюста Рато. Будем надеяться, что в результате сотрудничества с ним у нас появится новый двигатель, пригодный для установки на любые корабли, включая крейсеры и броненосцы. Собрание оживилось и зашумело. Про турбинию инженера Парсонса, демонстрировавшую невероятную скорость в 35 узлов, уже все были наслышаны. Но все же небольшое суденышко водоизмещением в 44 тонны и линейный корабль в 13 тысяч тонн совершенно разные величины. Свежо, оригинально и фантастично. Как думаете, Степан Осипович? Обратился император к Макарову. «По-другому сложилась бы игра, если бы ваши корабли развивали скорость в тридцать узлов и имели на вооружении несколько таких дальнобойных сувениров». «Я скажу, ваше величество», — поглаживая бороду задумчиво произнес адмирал, — «что такие корабли вообще перевернули бы всю современную морскую тактику». «Так давайте ее быстрее переворачивать». Потому что это наш единственный шанс выжить в обществе цивилизованных государств. Улыбнулся император. Записывайте тактико-технические характеристики корабля, который нам надлежит создать. Назовем его корвет, потому что он будет полностью отличаться от того, что строится сейчас на европейских и наших верфях. Итак, водоизмещение полторы тысячи тонн. Высокий полубак, обеспечивающий всхожесть на 6-бальную волну. Двигатель турбинный, нефтяной, с максимальной скоростью хода 35 узлов. Вооружение от 3 до 5 скорострелок калибром 120 мм и наше новое оружие. Давайте его тоже назовем по-новому, чтобы не путать с изделиями Уайтхеда. Например, торпеда, как зовут морского электрического ската отряда Торпединиформес. И это еще не все. Император задумался, вспоминая, все ли существенные параметры эсминца на ВИК, он сообщил. Прошел вдоль стола, заглядывая в лица инженеров. Удивительные люди эти изобретатели и энтузиасты. Для них что-то новое и неизведанное – вызов, на который они обязательно будут искать ответ. Степан Осипович, а как насчет того, чтобы управлять погодой? Помнится, во время штабной игры вы ворчали «Вот сейчас бы нырнуть в туман!» Предлагаю вам вместе с многоуважаемым Дмитрием Ивановичем Менделеевым подумать насчет химреактивов, с помощью которых можно создавать искусственный туман и ставить с корабля завесу, скрывающую от противника то, на что ему смотреть не полагается. Опять вздох и перешептывание. Ну что ж. Идеи все интуитивно понятные и нужные. Любой, кто хоть раз побывал под обстрелом, знает, как мучительно хочется спрятаться от глаз врага, нырнув в непроглядную тьму. Это не единственное задание присутствующим здесь химикам и оружейникам. Прошу вас обратить пристальное внимание на изобретение немецкого химика и инженера Ленца, гексогена, близкого по своему составу к лекарству уротропин, но при этом превосходящего по скорости детонации все известные взрывчатые вещества. Изучить, испытать, подобрать оптимальные пропорции, наладить промышленное производство. Далее. От химиков мы очень ждем независимый генератор пара, необходимый не только для торпед, но и для турбин, топочных двигателей, подводных лодок проектируемых Кутейниковым, Бубновым, Горюновым и Беклемишевым. Этим кораблям мы посвятим отдельное собрание, а пока хотел бы вернуться на грешную землю. Император вздохнул и мысленно представил себе зоопарк из разнокалиберных морально устаревших кораблей, называющихся в 1901 году Военно-морским флотом России. Алексею Николаевичу Крылову поручаю провести полную ревизию стоящих на вооружении и строящихся кораблей, разделив их на три категории – способные развивать скорость 20 узлов и выше, неспособные и третья – способные сделать это после доступной реконструкции. В строю останутся первые и третьи. Решать судьбу второй группы будем отдельно, прошедших отбор по скорости – Будем изучать более тщательно мореходность, живучесть, обитаемость, бронирование, рациональность вооружения и так далее, вплоть до усилия на штурвале и систем вентиляции. Собрание притихло. Заданные императором параметры выводили за скобки четыре пятых всего военного флота. «А чем тогда воевать?» – читался немой вопрос на лицах офицеров. Воевать будут только корабли, превосходящие врага в скорости движения, дальности стрельбы и мощности залпа, чтобы не стать мальчиками для битья и безответными мишенями. Мы не имеем никакого права загонять моряков в морально устаревшие лоханки, если они при первом же боестолкновении станут братской могилой без всякой надежды нанести урон неприятелю». Войны 20 века будут высоко маневренными. Подвижность – один из главных факторов победы. Так что давайте договоримся. Эскадренная скорость русского флота в бою будет 20 узлов и не узла меньше. Но узнать это противник должен не раньше, чем прогремит первый выстрел.